Глава 36. Мы забрались в автобус. Мама задержалась у водителя, чтобы оплатить проезд, а я осмотрела салон. Все места были забиты, но две толстенькие бабушки, замотанные в какое-то невероятное количество платков и шалей, и это несмотря на стоявшую жару, переглянувшись, с недовольными причитаниями и вздохами сняли с сидений свои многочисленные корзины и авоськи. Честно говоря, сначала я приняла их скарб За спящего бомжа все эти бабульки на вещике покоились бок о бок с недовольной тетенькой, водрузившей на колени авоську полную непонятные травы. Будто она выдернула охапку из стога сена. Короче, места хватило как раз нам с мамой. Было жарко. Автобус пропитался удушливой смесью бензинной вони, пота и пива, которые прямо из пластиковой бутылки хлебали неопределенного возраста работяги на заднем сиденье, но эти запахи были привычными человеческими. и я им даже была рада. Это вам не болотная вонь. Зажатая с одной стороны мамой, а с другой тётенькой Савоськой, сразу взапревшая, я, тем не менее, почувствовала себя невероятно спокойно и даже уютно. Неужели всё кончилось, и мы едем домой? Прикрыв глаза, я стала погружаться в дремоту. Во всяком случае, мне бы так хотелось. Но в голову сразу начали лезть самые противные и страшные воспоминания. Что было бы, если бы я поступила не так, а иначе? Что было бы, если бы никто не появился? Что было бы, если бы мама... Я пару раз силой зажмурилась, стараясь прогнать воспоминания, но они упорно лезли, как обычно именно те, которые не нужны. Надо было отвлечься, заняться чем-то привычным, что всегда помогало убить время в обычной жизни. Убить. Мерзкое слово. Украдкой, стараясь не задеть локтями ни маму, ни тётеньку, Я вытащила телефон и начала листать мессенджеры. Интернета по-прежнему не было. Но теперь это было совершенно всё равно. Вокруг сидели люди. Мы ехали по совершенно обычной дороге в совершенно обычном автобусе по заранее известному маршруту. Хотя я листала чаты совсем недавно, казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Будто вообще другая жизнь. Наткнулась на Дашкину просьбу и поёжилась. Сразу почувствовала намокшую от пота майку. Эта сырость была противная, липкая, какая-то болезненная. Я сама могла бы рассказать им кучу страшилок. Могу, но не хочу. На душе сделалось тоскливо, когда я вспомнила, что придётся всё рассказать папе. Рассказать как? Закрыв чат и набрав грудь побольше воздуха, быстро, пока не передумала, зашла в фотографии. Вот последний, сделанный на телефон снимок. Список литературы на лето. Я его щёлкнула прямо в кабинете русского, чтобы не таскать с собой листок. «Вот ты книгоманка!» — засмеялась мама, шутливо ткнув меня в бок. Она через моё плечо заглядывала в телефон. Я даже не заметила, сколько времени она уже читала вместе со мной. Замотанные старушки напротив весело скалились беззубыми ртами. Да, со стороны всё выглядело именно так, как предположила мама. «Книгоманка. Особенно, если у тебя стёрта память». Я быстро пролистала фотки назад, прошлась по альбомам, зашла в удалённые снимки. Ничего. Будто я вообще не пользовалась телефоном ни в каком виде после приезда в Анцебаловку. Не было ни одной фотографии мамы в лесу, когда мы дурачились. Думали, что дурачились. Не было даже тех жутких пейзажных фоток со странными деревьями и кустами, которыми я собиралась пугать ребят, сочиняя зловещие небылицы. Тогда я ещё думала, что нужно что-то сочинять. И не было той самой главной фотографии, которую я показывала и Галке, и её бабушке, и Василию Фёдоровичу, которую я собиралась показать маме с папой. Показать всем. И дневника нет. Остался на кухонном столе, куда я его сама и выложила из промокшей сумки. Думала ведь забрать. Но забыла. И сумка моя осталась в доме. Лоскатухин пропал. Пропал с фотографий. Пропал из маминой памяти. Пропало всё, будто и не бывало никогда. Но я-то всё помню. Я медленно подняла голову и встретилась взглядом с мамой. Она улыбалась. это улыбку словно приклеили поверх её рта. Настолько она была неестественной. И мама не моргала. Мне показалось, что меня сейчас вырвет. Что кожу опять стянуло на затылке, будто кто силой дёрнул меня за волосы. За волосы с седой прядью. Мне хотелось кричать и плакать. Автобус тряхнуло на кочке. Мама моргнула, кивнула мне и отвернулась к окну. Я посмотрела на потемневший экран телефона, нажала пару кнопок. Это было бессмысленно. Телефон полностью разрядился.